Человеческая стена переместилась с удивительным уровнем организации, окружив двоих человеческим забором. Мы торопимся, пожалуйста, дайте пройти. А, пожалуйста, не говорите так. Может, поиграем вместе? Да-да, по сравнению с этим малышом мы знаем, что такое настоящие забавы. Мы торопимся, пожалуйста, дайте пройти. Лин стремилась мирно разрешить конфликт, но парни только сжали кольцо, издавая отвратительные, неприятные на слух звуки. Мы и вправду спешим. Бесполезно. Эти парни никогда не собирались нас слушать. Морисеки остановил Лин, которая продолжала пытаться их убедить. Ха-ха, говоришь, как большой человек. Хотя, верно, мы тут не для того, чтобы разговаривать. Они грубо рассмеялись. Малыш, перейдем сразу к делу. Оставь ее тут, и можешь идти. Давай, проваливай! Вперед вышел парень, и сменив тон с дружеского на угрожающий, заговорил. Видно, это был лидер банды, он был наголову выше Марисаки, одет был в футболку без рукавов, они, похоже, были оторваны, показывая пару толстых перекатывающихся бицепсов. Руки от кисти до плеча были покрыты серебряным геометрическим узором, который служил для той же самой цели, что и усилители, повышающие скорость сокращения мышц, хотя результат был сомнительный. «Смуглая талия и крепкие бедра, просто так такое телосложение не получишь». Он угрожающе посмотрел на Морисаки, а тот лишь ухмыльнулся. «Что тут смешного?» – низким тоном спросил парень. Вечерело, поэтому он выглядел еще более угрожающим. «Ничего, простите мои манеры». Однако Морисаки продолжал насмешливо ухмыляться, отвечая язвительно. «Я мог бы понять, будь это Сибу или Экибукура, но я никогда не думал, что смогу натолкнуться на исчезающий ветвариаке». «Какой захватывающий парень!» Одного удара горячим воздухом вам будет достаточно. Просто мы спешим. Может, дадите пройти? Кажи из тебя следует преподать урок! Парень перенёс вес на кончики пальцев ног. Видя это, Морисаки немного отвел правое плечо назад. Жилет, переместившись вперед, немного открылся. Так ашени! Этот парень волшебник! выкрикнул молодой парень справа от Морисаки. Движение должно быть показало рукоять Кат, который находился в скрытой кобуре. Круг, обступавший двоих, немного расширился. Все, кроме одного явного исключения, испугались. «Бояться нечего!» Это исключение, Такаши, их лидер, призвал товарищей вперед. «Волшебник! Я кое-что знаю!» Уголки его губ театрально искривились, когда он посмотрел сверху вниз на Морисаки. Это не походило на браваду, так что, наверное, он заслужил крошечную похвалу. «Твоя магия находится на том же уровне, что и оружие, верно?» Тебя задержат и арестуют, если используешь магию на невооруженном человеке, верно? Марисаки молча посмотрел на парня. Парень с удовольствием продолжил: Волшебник, который не может использовать магию, не более чем деревянная кукла. Как думаешь, до чего тебя доведет какой-то там горячий воздух? ха Разразился он глупым смехом. Марисаки вернул свою беспощадную улыбку. Вы и так вымирающий вид. Смелости хоть хватит, это проверить. Что ты сказал? Я сказал, хотите проверить, являемся ли мы волшебники без магии, не более чем деревянной куклой, показной негодяй? Ха, эй, никто из вас не вмешивается! Лидер исчезающего вида, стилизовавшего себя под бойцовский клуб, сменил до этого беспорядочное выражение лица на нормальное, но все равно такое же уродливое. Он поднял кулаки и расставил ноги, понизив центр тяжести, тем самым принимая боевую стойку. Видя это, Марисеки тоже убрал с лица насмешливую хмылку. и позволил рюкзаку соскользнуть с плеча. Поднял оба кулака перед лицом и начал слегка припрыгивать на месте. «Потанцуем, деревянная кукла!» «Отлично, мелкие подонки!» «Сами напросились!» «Вы пожалеете, что родились в этом мире!» «Ты просто мальчишка, но...» «Смеешь дерзить!» Это предположение послужило началом схватки. Словно хлыст, тот ударил с разворота ногой по лицу Марисаки, уклониться назад он не мог, сзади стояла Линн. Вместо этого он опустил голову и нырнул ниже ноги. Такаши ловко остановил ногу и послал ее вниз, к голове Марисаки. Это было не просто чуть смещенное продолжение удара с разворота. Это был рубящий удар сверху вниз. Марисаки поднялся, прямо на удар, но в последнюю секунду уклонился. Противник изменился в лице. Как только нога коснулась земли, он тут же ударил кулаком. Марисаки отклонил его одной рукой. Прямой удар ногой, удар рукой в корпус. Удар ногой в корпус, подсечка, удар локтем с разворота. Комбинация быстрых ударов показывала, что этот парень гораздо не только говорить, и его движения не просто простые имитации. По этим движениям было видно, что он, вероятно, прошел полный учебный курс карате от мастера. Однако все его удары Марисаки избегал или нейтрализовывал. На лице Такаши начало проявляться беспокойство. Он стремился решить поединок за один удар и послал дальний хук в подбородок Марисаки. И тем самым открылся. Марисаки не собирался упускать эту возможность. Сделав шаг вперед, он внезапно ударил слева по лицу Такаши, хотя сила удара была не как у внезапного удара левой, а как у прямого сильного удара правой. Если кулаки недостаточно тренированы, сильным ударом можно легко повредить собственную руку, но Марисаки не колебался и правой ладонью ударил открывшегося противника. Такаши дрогнул и упал на землю. Он крайне замился. Его двумя ударами повалил на землю тот, «Кто на голову ниже него самого?» Морисаки насмешливо улыбнулся парню, смотревшему на него снизу вверх с написанным на лице «Неверием». «Это было чертовски медленно. Такая скорость могла бы помочь в уличной драке, но против нас, боевых волшебников, у вас нет даже шанса». Дорогой молодой человек, вероятно, не смог понять, что сказал Марисаки. Он был не способен принять действительность, в которой волшебник, полностью положившийся на читерную способность, магию, Каким-то образом владеет большей физической силой, нежели такой, как он, прошедший строгую тренировку. В системной магии есть четыре великие системы и восемь главных типов, один из которых магия скорости. Этой магии можно ускорить или замедлить не только объект, но и самого волшебника. Волшебник, применяющий магию скорости на себе, обычно привыкает действовать в верхних пределах скоростей, которые способны обработать чувства. И люди без магии не могут даже постигнуть такую скорость. По правде, скорость, которую испытывают профессиональные гонщики на трассе, это скорость, с которой волшебники часто сталкиваются в школе, на практических занятиях вне школы, на соревнованиях и в бою. Удары, которые профессиональные бойцы посчитали бы быстрыми, были в их сознании медленными. Марисаки поднял рюкзак и взял лин за руку. Он не желал продолжить иметь дело с умирающим видом, который отказывался принимать действительность. Кроме того, хоть они и не потратили много времени, Они ведь пошли по более длинному пути. Тем не менее, Лин быстро оттолкнула руку Марисаки. Перед его удивленным взглядом стояла Лин, которая, как ему казалось, удивилась собственным действиям. Разом застыл, как и их руки и ноги, казалось, застыло само время. Видя, что Морисаки замер, парни потянули руки к Лин вместо того, чтобы атаковать его. Схватить ее за руку, притянуть к себе, и после представить нож ей к горлу. Вероятно, таким был план их действий. Однако эта отчаянная уловка устарела еще тогда, когда они попытались потянуть лин за руку. Глубоко укоренившиеся в подсознании формы поведения преодолели оцепенение мозга и заставили Марисаки рефлекторно начать действовать. Плавным движением, как текучая вода, он достал из плечевой кобуры кат, к тому времени, как он прицелился, кат уже вышел из режима ожидания. Марисаки колебался использовать магию лишь миллисекунды. Он поразил их всех в голову, они упали на землю. Некоторые из них упали на нижнюю часть тела, и у них началось кровотечение, но рефлекс Марисаки не остановился. К тому времени, как Марисаки взял себя в руки, остались стоять только он и она. И еще один человек, парень, который, казалось, приклеился к земле, не потерял сознание. Марисаки бросил на молодого человека бесчувственный взгляд, такой, который не пробудил в нём чувств. «Проколятый монстр! Не приближайся! Не приближайся!» Парень, оставаясь лежать ничком, протянул руку в один из карманов, затем что-то вытащил и бросил. Видя, что открытый викидной нож отлетел в безопасном направлении, Марисаки еще раз протянул руку к Лин, на сей раз Лин схватила его руку.